Глава 14. Загнать троянского коня в ворота герцога Авлоя у латаны получилось только на четвёртый день после прибытия герфельцев в Трин. До начала работы конгресса оставалось ещё 5 дняка, и ждали только герцога Дувстольского и нового имперского легата, назначенного вместо неоправдавшего высокого доверия графа Симпиле, ввязавшегося в мутную очень позорную историю с имитации похищения наследника Гирфеля. Сам Игорь при той беседе двух владельтелей, радушного хозяина и его красавицы гостьи не присутствовал, но все возможные варианты развития разговора он ещё заранее проработали тщательно, так что сомнения в успешной завязке политической интриги, способной надолго отвести какие-либо военные действия в сторону от территории Гирфеля, были самыми минимальными. «Нам надо бы прогуляться», — с намеком сказал Игорь, вернувшийся от герцога Тринского и венциносной подруги. «Не желаешь посмотреть, как устроились твои протеже-абитуриенты?» «Ну, раз уж у тебя выдалось окно в бесконечных встречах с твоими, скажем так, коллегами». Он дожидался с Чузы Ренши в ее гостиной, где играл с Дином в шашки, и, наконец-то, услышал, что венциносная подруга хоть ненадолго, но освободилась от дел». В остром уме и доведённом до совершенства лицемерии латаный попаданец был уверен, однако некоторая тревога в нём всё же присутствовала, ведь все эти дни принцессе приходилось почти с раннего утра до позднего вечера общаться не с наивными лепухами, а с людьми при своих дворах, пачками съедавших за завтраком всевозможных интриганов и заговорщиков. Лишённый возможности лично сопровождать Сюзереншу, землянин тем не менее смог 4жды использовать раскрытие замыслов и передать Латане полученные сведения. Помогло это или нет, и если помогло, то в какой степени, ему предстояло выяснить. Тоже об этом подумала, понимающе улыбнулась подруга. Пока наш гостеприимный хозяин готовится к встрече с легатом, а часть правителей уедет на охоту, Мы прогуляемся по городу. Только вот если не возьмём с собой Каму, то очень её обидим. Игорь эти 4 дня тоже не сидел сложа руки. Он организовал переправку вкупленные особняки из Приара, нормальной мебели, взамен имевшейся у богатой обстановки, лично убедился в удачном подборе прислуги, каждый день минимум по часу проводил время с любимой супругой в своём замке и даже один раз выбрал возможность навестить Техноград. Попаданец вообще, будь его воля, появлялся бы во дворце только ночевать. Однако не все с коту масленица, как любил говорить когда-то Андрей Зворыгин, одноклассник Егорова. Ведь граф Приарский был слишком заметной фигурой, чтоб надолго пропадать неизвестно где». Знание о том, что главный советник Герцигении Гирфельский и муж той самой Тани, руководительницы портального клана, неведомым, загадочным образом получивший способности и навыки магии древних, пришло в Тринь задолго до появления здесь самого Игоря, а уж о военных талантах и победах Гирфельского маршала стали говорить ещё год назад. Если правителям было чем заняться, то вот их светские, как и местные сановники, В буквальном смысле не давали Игорю прохода. Графы и бароны Лены и даже чудом оказавшийся среди них маркиз, несколько лет назад отправившийся из империи путешествовать по миру, да так и прижившийся со своими людьми при Тринском дворе, заняв какую-то должность в военной канцелярии, говорят, в его долгой остановке не обошлось без любви к красивой племяннице герцога Авлоя, хотя это только слухи. Так вот, все эти люди, а порой и их жёны, сёстры и дочери, очень сильно хотели свести знакомство с графом Приарским, предлагали для этого массу усилий, не скупясь на посылы. Кто-то из них действительно мозолил глаза по попаданцу из любопытства, но большинство всё же наверняка выполняли поручения своих сюзеренов. Егоров это понял по тому, как активизировался весь аристократический бамонд после того, как на третий день Латана невзначайно мекнула, что на Конгрессе у нее будет особое предложение, касаемое использования магии древних на общее благо государей и их подданных. Дворец и так многолюдный, с приездом гостей превратившийся в настоящий муравейник, Игоря сильно напрягал. Камалия оказалась той самой палочкой-выручалочкой, которая позволяла попаданцу, присоединяясь к ее свите на прогулках, избегать общения с жаждущими его комиссарского тела аристократами. Жаль, что герцогиня Нейтерская иногда сопровождала мужа на его встречах с коллегами и защитить приятеля могла не всегда. С Камалией землянин расплачивался щедро, рассказывая те же увлекательные истории, что и своим друзьям. Латана при прогулках не присутствовала, Его слушивать повторно ей ничего не пришлось, хотя вряд ли она была бы против. Естественным результатом этой платы стало то, что фрейлины герцогини Нейтерской, или как их здесь называли компаньёнки младш и компаньёнки, все трое начали смотреть на попаданца с повалокой влюблённости в глазах. Авиконт Гербл из свиты нейтерской герцогини перестала ревниво хмуриться на графа Приарского и начала ему дружелюбно улыбаться. Напрягало только то, что и сама Камалия порой бросала на землянина такие взгляды, что Игорь приказал себе удвоить бдительность. Зачем ему проблемы с герцогским обаром? Ещё подумает, порядок и хаос знают, что дружеские отношения и не более того, по поданцев вполне устраивали. Я бы с радостью согласился, чтобы Герцигения составила нам компанию, но разве нам нечего обсудить без посторонних, спросил Игорь. "Кама умеет быть тактичной", ответилась Узаренша. "Она даст нам возможность обсудить все вопросы наедине. Только вот тут твоих вассалов нам обеим станет скучно. Поэтому предлагаю поездить по городским площадям, посмотреть развлечения. Камалию заодно оценит мою карету. У меня есть предложение получше". Покачал головой землянин. И я всё думал, как тебя немного отвлечь от дел. Дать отдохнуть. А то смотреть жалко, честное слово. И вспомнил, как тебе понравилось в приаре инкогнито побродить с Таней по городу. Можно и герцогиню нейторскую взять. У неё фигурка, как у иролы. Удачно. Как у кого? Игорь, ты о чём сейчас? По дороге объясню. Посылай кого-нибудь за кузиной и дай команду готовить карету. Эх, загуляем. В воспоминание о том, какой по-настоящему радостной вернулась Латано с того шопингастания, подсказали по поданцу, как помочь подруге сбросить напряжение от долгих и морально тяжёлых переговоров, а заодно и обсудить вдали от дворцовых стен необходимые вопросы. К тому же Латане будет полезно посмотреть на городскую жизнь во всех подробностях не из окна своей персональной кареты, Вчера янычарам и адепткам для тренировок доставили новые кожные костюмы и вооружения, которыми обычно пользовались наемники. Если рукопашному бою или ножевому можно было учиться и в обычных одеждах, то вот с хватком на мечах лучше в кожных доспехах. Фигуры у Латаны и Яэли почти один в один, так что превратить принцессу Ливорского дома во временно свободную от найма мечницу — Проблем никаких не имелось. «Камале!» Ей пойдет костюм, предназначенный ей роли. Обе мелкие худышки. Насчет безопасности намеченной прогулки Егоров не переживал и до того, как понял, что придется взять с собой герцогиню Нейтерскую. С ней же будет тем более надежнее. Обе аристократки владели клинками не хуже иных войсковых офицеров, не говоря уж о том, что и та, и другая являлись искомогинями. Амалия знала даже больше боевых заклинаний, чем её кузина. Помимо огненного шара, она владела стрелой льда, заклинанием, наносившим меньше ущерб, чем файербол, но имевшим более высокую скорость полёта и замедлением. Коскать поддруг по самым злачным местам в ночное время намерению поподанцы не было, так что и беспокоиться нет повода. А я подал голос Дин. И ты тоже готовься к прогулке. Куда ж мы без тебя?» Наличие позади одного из особняков портальной площадки давало возможность устроить принцу встречу с теми, кто ему будет искренне рад и найдется, чем наследнику Гирфеля заняться, пока его мама с тетей Камалией и дядей Игорем отсутствуют. «Ладно, ты такая загадочная», — заметила герцогиня Нейтерская, когда карета в сопровождении эскорта из пятёрки гирфельских и такого же количества Нейтерских гвардейцев тронулась от крыльца гостевой части дворца. «Что для нас твой верный вассал придумал?» «Не скажу, не знаю», — вздохнулась у Заренша попаданца. «Спроси у него сама. Тебе-то он скажет». «Ага, тебя, значит, боится?» — Камалия перевела взгляд на сидевшего напротив попаданца. Ах ты лукавый вассал. Говори, что придумал? Ладно. Что за чудо-карета? Хаус, моя попа совсем не чувствует толчков. Конечно, герцогиня преувеличивала, но разница со здешними повозками и в самом деле была очень ощутима. Теперь не будешь хихидничать, поинтересовалась принцесса. Так вам совсем не интересно, что ли, чем мы станем себя развлекать? Игорь поправил воротник куртки уприжимавшегося к нему Дина. Так да, Рассказывай, давай, ответила Герцегиния Нейтерская. Сначала попаданец честно признался, что первой целью назначенного им визита к будущим студентам являлось желание максимально поднять их статус в Трени. Соседи здесь не менее любопытные, чем в других местах, и даже мирах. Слухи и сплетни горожане просто обожают. Так что о визите в особняки, занятые гирфельскими нетитульными дворянами, сразу двух герцогинь, причём одна из которых ещё и юливорская принцесса, вскоре станет известным всему городу. Как такие знакомства изменяют отношение к любому человеку, попаданец давно увидел на примере Фербы, дочери интендант-майора Бристо, однажды попросившей Лены Игре об услуге не бесплатно, разумеется. Один только вызов девушки на аудиенцию к принцессе позволил дочери тылового прохвоста занять в университете такое положение, какое не каждая студентка из благородных имела. Признание друга было встречено кузинами весьма благосклонно, лишь Камалия фыркнула, как недовольная предложенным ценам кабыла, но сделала это с улыбкой. Что получат эти молодые люди, понятно, кивнула она. А что ты приготовил для нас? Дину встречу с друзьями, которые вскоре появятся в трене благодаря магии древних, говорить Камалии, что портал находится прямо возле особняков Егоровых, не собирался. Пусть думает, что гости приедут из Гирфеля с помощью того же места силы, через которые прибыла и Латана со своими людьми. Какие бы дружеские отношения между кузинами ни были, они все же государы не разных стран. А Игорь помнил, что и Николай II, и немецкий Вильгельм тоже были кузенами и друзьями, что не помешало им развязать кровавую Первую мировую, где Россия воевала против Германии. «Нет уж». Пусть герцогиня нейтраская меньше про попаданца знает. Землянин, как её друг, обязан позаботиться о том, чтобы она крепче спала. Ну а вам я предлагаю увлекательное приключение: стать на день простыми наёмницами и посмотреть, как живёт Трин глазами простых, хотя и очень красивых женщин. Реакция Камалии Да и Латане тоже Игорь доставила искреннее удовольствие, удивление, азарт предвкушения интересных впечатлений, он отчётливо прочитал на лицах обеих кузин. А уж какой фурор вызвало появление у особняков недавно купленных иностранцами богатых карет в сопровождении гвардейцев с расцветками сюркос сразу двух герцогств, так вообще сложно описать. Какой картины на этой тихой улочке никогда не ожидали увидеть. Хотя это место и не являлось многолюдным, но в лавках, у открытых латков и прилавков на проезжей части и возле колодца оказалось достаточно народа, чтобы замерев от изумления, изобразить недвижными столбами большой сад камней. А уж когда из кареты вслед за невозрачно одетым молодым мужчиной и также скромно выглядевшим мальчишкой Появились во всем блеске дорогих платьев и сверкающих драгоценностей две молодые женщины, не оставляющие никакого сомнения в их высочайшем ранге. Попаданцу показалось, что он вот-вот услышит, как те самые садовые камни рушатся на землю. Эффект появления герцогинь был такой же, как если бы в сельмак российской глубинки зашли президент и генсек Украина. О, он нам сюда, показал Игорь рукой на дом Адепток. Скажите славным гвардейцам, что вы здесь надолго. Тут у вас тайное совещание. Пусть ждут и не дёргаются. В отличие от горожан, открывший калитку дворовый в ступор не впал и даже не изменил хмурого выражения лица. Раб был из приярской обслуги и правительницу Герфиля видел не раз, а то, что Герцегинь перед ним оказалась сразу две, так какая ему разница? Он бухнулся на колени, как положено, и тут же получил по ноге не очень сильный удар ботинком Камали. "А ты дерзек свинья! Герцогине Нейтерской не понравился взгляд слуги. Впрочем, тебя ведь не учили". Она тут же потеряла к мужику интерес и посмотрела на вход в особняк. По прикидкам по поданце его молодые вассалы сейчас должны были обедать, только он ошибся. По звукам, доносившимся из соседнего участка, Егоров понял, что янычары увлечены строительством тренировочной площадки. Да, спецназовцы графа Приарского не были белоручками, и Игорь их приучал самих обустраивать места своего расположения. Адептки ждали парни, сидя на ступеньках крыльца и увлечённо играя в камень-ножницы-бумагу. Эта детская забава, показанная как-то в шутку графом Приарским Леняйсе, вдруг стала очень популярной среди воспитанниц кланового института. Развлечение не помешало девушкам вовремя заметить своего наставника с герцогинями и быстро вскочить, и учтиво, как полагается благородным дворянкам, поклониться. Книксыны остались в их институтском, безвозвратно улетевшем прошлом. На месте, где ленивый наемник-сторож когда-то устроил себе лаз, Сейчас белела неокрашенными и свежими досками калитка, через которую, не выходя на улицу и не привлекая внимания соседей и торговцев из лавок напротив, янычары могли проходить к порталу, а адептки на тренировочную площадку. — Видите, показывайте нашим прекрасным гостям, как вы устроились, — приказал Игорь девушкам, — и пусть тот придурок он кивнул на дворового, принесет сундук с обмундированием, которое вам вчера доставили. Невольно задержав взгляд чуть пониже спины Камали, когда та поднималась на крыльцо, Игорь вдруг пришла в голову мысль, а не подставляет ли он кузину своей венциносной подруге по древность мужа. Правда, тут же эту тревогу прогнал. Кому придет в голову, что граф Приарский начнет крутить адюльтер с герцогиней Нейтерской в присутствии своей сюзеренши и ее сына? И вообще жена Цезаря вне подозрений. Оставив на короткое время аристократок переодеваться в принесённые им костюмы, попаданец, взяв с собой Эдина, пошёл к иным чарам. Те ещё далеко не закончили оборудование площадки, но уже собирались на обед. Подождите с полчаса, приказал ему Егоров. Не оголодаете подим. Шарк, неси свою куртку. Только на, сначала возьми мой камзол. Он стянул себе местное подобие парадного офицерского кителя и протянул его парню. "Мохнём не глядим. Часа через 4 вернёшь. После обеда скажи те девчонкам, чтобы кто-нибудь из них открыл портал в Приар и проводите туда виконта". Дин наклонился он к обрадовавшемуся мальчишке. "Устроишь там всем сюрприз, только чур это останется в тайне от твоей тёти Камалии. Ты уже взрослый уже, всё понимаешь, да?" Игорь не ожидал, что аристократки могут быстро переодеваться, и, как выяснилось, он ошибался. Когда граф Приарский, приведенный служанкой на второй этаж комнате Яэля, вежливо, но громко прокашлялся, обозначая свое возвращение и даже не думая стучать, будучи уверенным, что за дверью герцогини еще голышом расхаживают, он вдруг получил от Сьюзеренша разрешение войти. «Не кряхти там, Игорь!» — со смехом крикнула она из комнаты Кьюзеренша. «Заходи, вылечу, если простить умудрился». Войдя, Игорь увидел, что здесь собрались и все адептки с восхищением, разглядывающие разложенные на кровати платья и украшения герцогинь. Зато сами аристократки стояли перед зеркалом уже в обмундировании наемниц. Латана крутилась и любовалась своим отражением. «Там реально было чем гордиться», — отметил землянин, а Камалия внимательно рассматривала само зеркало. Мож мне за огромные деньги купил такое жипривезённое из вашего Герцле. Только оно на треть меньше. То ли похвасталась, то ли пожаловалась Герцогиня Неаетерская, чуть повернув голову к графу Приарскому. А здесь у простых дворянок оно такое большое. А они не простые, Герцогиня, поправил её попаданец. А мои вассалы зеркала такого размера у нас совсем недавно научились делать. И с твоего позволения я попрошу в скоре принять от меня в дар не меньше, чем этом. По земным понятиям изделие совсем не было впечатляющим, сантиметров 60 в высоту и чуть больше 40 в ширину, но Игри это считал огромным успехом своих стеклодувов. Огромное спасибо не смогла скрыть настоящей радости Камалия. Даже не знаю, чем смогу отплатить. Ирунда отмахнулся поподанец. Разве что по беседу с девушками, расскажи, каково это в чужедальной стороне учиться в университете. Заодно определи, насколько они подготовились и что им нужно подтянуть за оставшуюся треть восьмушки. Латана уже намекала своей кузине, что одной из целей поездки является необходимость переговорить со своим советником без посторонних глаз и ушей, а Камале действительно оказалась понимающей, поэтому жена правителя Нетера тут же согласилась. Игорь с Юзереншей спустились в гостиную, отослали служанку на кухню помогать кухарке, и, наконец, остались вдвоем, разместившись, один на диване, другая в кресле у неразожженного камином. Злые и бескомпромиссные споры правителей по таможенным сборам, квотам на поставки тех или иных товаров, налогов и прочих хозяйственных вопросов, на удивление часто более значимых для средневековых аристократов, чем проблемы войны и мира, Егорова не сильно на данный момент интересовали. Тем не менее, он всё же попросил подругу сделать краткий дайджест того, о чём спорили и о чём в конечном итоге договорились или не смогли найти приемлемого решения. На пересказ у Латаны ушло минут 5. Ещё минут 10 она потратила, чтобы посвятить друга в нюансы своей краткой беседы с Герцогом Тринским, который ей удалось провести с ним, что называется тэт-а-тет. А, а влои не просто понял прозрачные намёки правительницы Гирхеля, О заклотил наживку без долгих раздумий. Прав оказался попаданец. Не забыли владельтели Трина своего былого могущества и давно мечтают о его восстановлении. Тогда после завершения работы конгресса нам лучше здесь задержаться. Игорь поднялся и подошёл к окну, на подоконнике которого кто-то из девушек оставил лубок про лису, ворону и сыр. Надо брать гостеприимного хозяина в плотную опеку. И ещё посмотреть, что и себя представляет новый имперский легат. Граф Симпели, хоть и оказался козлом, в целом-то мужиком был неплохим. "Не читала?" спросил он, подходя и протягивая ей басни. "Обижаюсь, Игорь. Всё, что издаётся, первым делом несут ко мне". Таня позабытелась. "Не знал, что ли?" "Да ладно", засмеялась принцесса, но лубок у попаданца забрала. Камалиада «Вассалы твои это до дыр уже поди зачитали. Им что-нибудь новое доставят». Когда по лестнице спустилась герцогиня Нейтерская, правительница Гирфеля и ее советник все важные вопросы успели обсудить. «Мы идем?» — поинтересовалась Камалия. «Ну, не едем, точно», — ответил землянин. Единственным узким в прямом и переносном смысле месте, намеченного по поданцам плана развлечений, являлось то, что для покидания особняка незаметного эскорту герцогинь и выхода кулочки параллельной той, по которой они прибыли, требовалось выйти через калитку для прислуги в задней части двора и пройти по тропке вдоль канализационной канавы между зарослями ивника и высокими заборами особняков аддептов и инычар, а затем перейти по шатким мосткам к дорожке у стены какого-то то ли склада, то ли лабаза, с одной стороны и ограды трёхэтажного богатого дома с другой. Как герцогиня отнесутся к столь интригующему началу приключений? А вот и посмотрим, хмыкнул попаданец. Игорь, ты чему улыбаешься? поинтересовалась Латана. Сейчас поймёте, пообещал Егоров. Нам туда, показал он в сторону нужной калитки. Туда? изумилась Камалия. Угу. А как ты думала уйти незаметно? Граф Приарский учтиво распахнул скрипнувшую дверцу и: "Не забывай, вы сегодня не Герцегини, а наёмницы. Во всяком случае, пока не вернёмся обратно".